Глава тридцать шестая. Элаана расцепила руки, опустила их и тяжело вздохнула. Надеюсь, это был вздох облегчения или хотя бы принятия. Отец Кастела шагнул вперед. «А если мы отклоним ваши притязания?» Я повернула к нему голову и, прежде чем Кастел ответил, сказала. «Вы можете, но это не изменит неизбежного». Ванета вышла вперед, задев мою ногу. Лира запрыгнула на каменную скамью. Даже не глядя на остальных вольвенов, я знала, что они тоже приблизились. Я выпустила руку кастила и шагнула вперед, глядя на его отца. Люди, которых я всегда буду считать своими родителями, были убиты, чтобы предотвратить этот момент. Из-за моего права от рождения меня бросили умирать и покрыли шрамами. Из-за моей кровной линии меня заставляли носить вуаль. Моего брата сделали вознесшимся. «Долгие годы я не могла управлять собственной жизнью. Из-за того, что причитается мне, погибали невинные люди. Я сама чуть не умерла. По пути сюда на нас напали. Но ничто из перечисленного не помешало случиться этому моменту. Корона принадлежит мне и моему мужу, и я полагаю, вам это уже известно». Вален вперил в меня непроницаемый взгляд. Сомневалась, что мне удалось бы прочесть его эмоции, если бы я попыталась. Он посмотрел на сына. «Тебе есть что добавить?» «Нечего». В его тоне сквозила легкая улыбка. Она прекрасно подвела итог. «Вы знаете, что корона принадлежит ей, нам. Чтобы править Атлантией, нам понадобится ваша помощь, но нам не нужны лишние драмы». Я боролась с улыбкой, а его отец прищурился и сухо сказал. «Извини, сын, я не хотел вызывать никаких лишних драм». «Извинение принято», — произнес Кастел. За моей спиной послышался фыркающий вольвенский смех. Валин опять прищурился. «Он прав», — поддержала я. «Нам очень нужна ваша помощь. Мне многому нужно научиться, и нам с Кастелом многое нужно сделать». «По каким причинам ты приняла это решение?» — спросила Элаанна. Я встретила ее взгляд, думая о том, что говорил мне Кастел. Это не имеет значения, поскольку это мои причины. Мгновение она пристально смотрела на меня, затем подняла уголок губ и, кивнув, перевела взгляд на мужа. «Пора», — сказала она. «Давно пора». «Знаю», — тяжело вздохнул отец Кастила. «Я только надеюсь, что вы оба понимаете, что ответственность не закончится, когда вы исполните то, чего хотите. Мы знаем» ответил Кастел и встал рядом со мной. «Знаем», — кивнула я. Валин с женой подошли к краю возвышения. «Подозреваю, ни один из вас не хочет соблюсти все традиции». Кастел посмотрел на меня. Предположив, что традиции включают балы и пиры, я ответила. «Как только мы справимся с угрозой Запада, мы бы хотели устроить более продуманную церемонию коронации. Сейчас же, как нам кажется, у нас нет на это времени». Элана кивнула. Коронационное празднества можно провести в любое время на ваше усмотрение». По мне пробежала дрожь. Я протянула руку, и в тот же миг Кастел взял ее. «Значит, она состоится сейчас?» «Церемония довольно проста», — сказал отец Кастела. «Перед Советом Старейших мы сложим себя короны и управление страной и передадим тебе и моему сыну, а потом объявим народу о смене власти». Мое сердце замерло. Я перевела взгляд на темные ниши. Это может произойти сейчас, поскольку совет уже в сборе. Валин слегка улыбнулся. Может. Кастел вгляделся в ниши. А если кто-то из них против? Воцарилась тишина. А затем слева от нас из ниши вышел высокий мужчина. Ярко-желтые глаза и темные волосы с сединой на висках — «Говорили о том, что это очень-очень старый атлантианец». «Лорд Грегори», — Кастел наклонил голову, видимо, узнав мужчину. «Вы хотите что-то сказать?» «Да, ваше высочество». Он поклонился, а Элаана бросила на мужа косой взгляд. «Знаю, нам нечего возразить, чтобы отложить то, что сейчас происходит». Но как один из самых старых, старейших в Совете, я чувствую потребность высказаться от себя и от остальных, кто обеспокоен развитием событий. Если он один из самых старых членов Совета, то, возможно, он перевертыш. Мой дар рвался наружу, и я открыла чутье настолько, чтобы прочесть старейшего. От жесткого вкуса недоверия у меня пересохло во рту но в этом не было ничего удивительного, учитывая его слова. «Ваше беспокойство принято к сведению», — заметил Кастел. «Но, как вы и подозреваете, отсрочек не будет». От лорда Грегори хлынул едкий всплеск гнева. Он сделал шаг назад. «В чем заключается ваша обеспокоенность? поинтересовалась я с искренним любопытством. Взгляд лорда Грегори скользнул ко мне. Его лицо не выдавало настороженности, которую он чувствовал. «Мы стоим на грани войны, и некоторые из нас считают, что сейчас не время передавать власть». Я пристально рассматривала его, и в моей груди гудела тревога. Год назад у меня не хватило бы смелости на такой вопрос. Полгода назад я бы приняла эту половину ответа. «Сегодня нет». «И это все?» Лорд Грегори, выпрямив спину, уставился на меня. «Нет, мы тебя не знаем», — холодно заявил он. «Может, в тебе и течет кровь богов». «Она божество», — сурово поправил Валин, удивив меня. «Происходит от короля богов дитя Малика. В ней не просто течет кровь богов, вам это известно». Я округлила глаза, щеки лорда Грегори порозовели. «Мои извинения, — пробормотал он, — ты божество, но все равно для нас чужестранка». «И к тому же воспитанная врагами как дева», — закончила я за него. «Интересно, не будет ли натяжкой предположить, что он симпатизирует незримым, возможно, даже поддерживает их? У нас одни и те же враги, лорд Грегори, и одни и те же союзники. Надеюсь, вы дадите мне шанс доказать, что это правда». В отце Кастела мелькнуло одобрение, и я бы солгала, если бы сказала, что не сочла это хорошим знаком. «Молю богов, чтобы это оказалось так!» Лорд Грегори чопорно поклонился и отступил обратно в тень. «Кто-нибудь еще чувствует потребность поделиться своим мнением?» — осведомился Кастел. На этот раз в нишах никто не шевелился, однако остальные, видимо, разделяли опасения лорда Грегори. Хорошо. Кастел натянуто улыбнулся. Потому что нам нужно многое обсудить с советом. Им не терпится услышать то, чем вы хотите поделиться, ответила Ила Анна. Мы можем сейчас сложить короны, и, пока вы будете общаться с Советом, разошлем по Эва и Мону новость о том, что их будут приветствовать новые короли королева. Она простерла руку к высоким дверям за статуей Никтоса с балконов храма Никтоса. По моей коже пробежали мурашки. Осознав, что нахожусь в его храме, я слегка занервничала и уставилась в гладкий блестящий каменный пол. Сглотнув, я подняла голову. «Все это можно сделать сегодня? Передать власть? Поговорить с советом и поприветствовать народ?» «Да», — подтвердила она. Кастел сжал мою руку. «Тогда пусть так и будет». Лицо его матери озарилось любовью, и она жестом подозвала нас. «Подойдите, вы должны стоять не внизу, а перед нами». Глубоко вздохнув, мы с Кастелом поднялись по ступенькам. То, что произошло дальше, казалось нереальным. Мое сердце замедлило ритм и успокоилось. Слабая дрожь пропала, а агул из груди распространился по всему телу, смывая нервозность и замещая ее ощущением правильности происходящего. Я посмотрела на свою руку в руке кастела почти ожидая увидеть свечение, но моя кожа выглядела как обычно. «Склонитесь», — негромко приказала королева. Следом за Кастелом я опустилась на одно колено перед его матерью. Мы по-прежнему держались за руки, а отец Кастела стал прямо перед ним. Я оглянулась через плечо. Вольвены по всему храму припали к полу и склонили головы, но и глаза были открыты и прикованы к возвышению. Кейран, Нейло и Эмиль сделали то же самое. Делана в облике смертного присоединился к ним и тоже склонился. «В храме короля богов перед советом старейших в качестве свидетелей мы слагаем короны и уступаем троны Атлантии», — провозгласил Валин, «а также всю власть короны». «Мы делаем это по доброй воле, дабы уступить дорогу мирному и законному восхождению принцессы Пенелов и ее мужа-принца Кастела». Я была потрясена, услышав, что мой титул прозвучал прежде титула Кастела. Элана сняла позолоченную корону. Валин сделал то же самое со своей. Они положили их на пол. По храму пронесся вихрь, взметнув мои волосы. Корона Валена пошла трещинами, раскололась, и под выбеленными костями оказались позолоченные. Обе короны засияли ярким светом, идущим изнутри, а затем погасли и лишь поблескивали в лучах солнца. Вален прерывисто выдохнул. Вместе с женой они опять подняли короны. Уверенным голосом Вален произнес... «Кастел, Хоук, Трон, Данир, клянешься ли ты блюсти Атлантию и ее народ с добротой и твердостью и руководить состраданием и справедливостью с этого момента и до твоего последнего мгновения?» «С этого момента и до последнего мгновения». При этих словах у меня подступил ком к горлу. «Клянусь блюсти Атлантию и ее народ», — с волнением ответил Кастел с добротой и твердостью, и руководить состраданием и справедливостью с этого момента и до моего последнего мгновения. Тогда быть посему. Отец Кастела водрузил золотую корону на его голову. «Пенила в Бальфур-Данир», — заговорила Эла -Анна, и при звуке фамилии, присоединенной к моей, я встрепенулась. Клянешься ли ты блюсти Атлантию и ее народ с добротой и твердостью, и руководить состраданием и справедливостью с этого момента и до твоего последнего мгновения. Моя кожа завибрировала, и я последовала примеру Кастела. Клянусь, блюсти Атлантию и ее народ с добротой и твердостью и руководить состраданием и справедливостью с этого момента и до моего последнего мгновения. «Быть посему», — отозвалась села Анна, опуская корону на мою голову. Факелы в руках богов по обе стороны прохода стали вспыхивать один за другим, пока огонь не взметнулся в факеле Никтоса. Потрескивающее неровное пламя было серебристо-белым. «Поднимитесь», — тихо приказала Элаанна. Ее глаза блестели от слез, и она улыбалась. «Поднимитесь, как королева и король Атлантии.